Любовь госпожи Прайкшитью побудила ее вступить в Красный Крест, и она внесла значительный вклад в помощь участникам этой войны, а впоследствии беженцам и раненым во время Первой мировой и гражданской войн. Благодаря этой работе она познакомилась со многими офицерами и другими участниками боевых действий на море, и встречи с ними произвели на нее глубокое впечатление. Когда я буду уже старой, мне будет казаться сном, что я была знакома и разговаривала со столькими людьми, которые отличились в этой войне, и имена которых постоянно упоминаются в газетах. Русский Красный Крест прославился своими широкими акциями помощи. 20 апреля 1904 года. Дамы в городе шьют для Красного Креста, и каждый день я отправляюсь на совместное шитьё в морское собрание, помимо того, что я беру работу на дом. В клубе мы работаем в настоящее время над рубашками. Супруга командира крепости, госпожа Воронец, возглавляет это дело, а другие главные дамы — это госпожа Стэмман, жена капитана богатыря, госпожа Трусова, жена капитана Рюрика, госпожа Гаупт, жена командира порта и госпожа Даттан. Приходит несколько дам, но многие берут работу на дом. Мне это довольно-таки нравится, и поскольку все мои друзья, имеющие отношение к этой борьбе на стороне русских, я очень рада сделать все, на что только способна пара рук, чтобы им помочь. 24 мая. Работа в Красном Кресте идет вовсю, и я ею увлечена. Я совершенно не гожусь в сиделке, но когда дело касается шитья, я в своей стихии. 8 июня. В субботу я отправилась в морское собрание в 9 утра и пробыла там до часу. «Был совершенно прекрасный день, и мы вынесли все машинки на веранду, которая выходит в сад клуба и смотрит на бухту «Золотой рог Я сшила одну рубашку и скроила еще 14, ибо все шло исключительно гладко». 21 августа. Вчерашним утром, когда мы пять дам шили в клубе, к нам заглянул на минутку адмирал Скрыдлов с Рюриком с парой своих адъютантов, чтобы засвидетельствовать нам свое почтение». Я была единственной, кого он не знал, но он подошел ко мне и пожал мне ручку, не дав никому возможности быть представленным. 8 марта 1905 года. «Я не узнаю себя в эти дни. Я совсем не пою и пребываю в довольно подавленном расположении духа. Напряжение военного времени сказывается на мне все более и более. Наконец, опубликовали отчет о нашей работе, и я переведу его для вас». Начиная с 23 марта прошлого года по 1 января нынешнего, наше общество пошило следующее. 670 рубашек, 670 пар кальсон, 661 пару льняных чулок, 123 пары партянок это то, что солдаты обматывают вокруг стопы вместо чулок, 70 простыней, 612 наволочек, 85 подушек – 3 стеганых одеяла, 60 халатов, 95 темных занавесок, 70 операционных передников, 253 полотенца, 365 нагрудных салфеток, 24 врачебных халата и 280 сумок для хлеба.